Огоньбург. Оксимирон признан иноагентом в Российской Федерации. Не болтаюсь впустую по золотым дворам, Напрямую всеми факельной еду храм. Это газоперерабатывающий завод, Но я здесь, и теперь его так зовут. Преподаватель всех языков огня, Овладеть в совершенстве ими, учи меня. Ученик и учитель — это уроборос. Порождает вопрос-ответ, а ответ-вопрос. Учусь-уча, я учу-учась, и я часть той самой силы, что хочет всего сейчас. Драм-кружок и кружок по фото, тарам-парам. Драм-театр и кружок с выступлением в Телеграм. И все кажется, это фанфик про жизнь мою, Кавер, что я пою, сон, где я на краю И поднимаюсь искоркой выше крыш, И за Хайдеггером могу, и за Краши и кринж. Я лесной пожар и кухонная плита, Бесполезны кубики Рубика изо льда. Благослови меня, мир Хайдар Файзи, До гостиницы, господи, довези. Оренбург дал мне крылья, я имя ему дала. Огоньбург, мой хороший, как у тебя дела? Лучше всех мы в России выросли, не хухры. Победа на семинаре вкуснее черной икры. Рулит Молчанов, отдыхает Оксимирон. Факелы кивают мне всемиром.